Глава двадцать первая Марк! Я оглянулся, озадаченно нахмурившись. Невысокая темноволосая девочка с фиалковыми глазами смотрела на меня, строго сведя брови над переносицей. Убойный макияж контрастировал с ее детским лицом. Темно-коричневый смоки айс, розовая губная помада и яркие румяна. Она была похожа на матрешку. Несколько секунд я пытался понять, где ее видел. А потом до меня дошло. «Рита!» «Да, классно я замаскировалась. Ты меня даже не узнал». Она радостно улыбнулась и покружилась, демонстрируя потрепанный наряд, затасканные штаны и рубашку с дырками, словно от моли. Я просто кивнул, не хотел ее расстраивать. На самом деле, боевая раскраска совершенно не вязалась с бомжеватой одеждой. В таком виде Рита скорее привлечет ненужное внимание, чем скроется в толпе. Хм, я даже знаю, кто приложил клешню к такому впечатляющему образу. «Прекрасно выглядишь, крутой парик, и линзы сразу. Бросаются в глаза, да. Но для полноты картины не хватает пары деталей. Подождешь меня здесь». Попросил я и кабанчиком метнулся в соседний магазин одежды. Купил там пальтишко и шляпу с широкими бортами. Когда я вернулся, Рита с интересом заглянула в пакет с покупками, но тут же недовольно скривилась. «Ничего же не будет видно!» — пожаловалась она. «Наоборот, это оттенит твой потрясающий макияж!» — заверил я и нахлобучил на ее голову шляпу. «Сойдет!» ядрено красные румяна, конечно, горят на ее щеках, как два фонаря, но теперь эта красота хотя бы не режет глаз. Мы прошли вверх по улице и через духовочный центр телепортировались на другую сторону Краснодара в Гидрострой. Там нас ждала заранее подготовленная машина, угнанная, с фальшивыми номерами. Я прикупил ее через Ронинов. Мы выехали из Краснодара в противоположную от северных гребешков сторону. Через сто километров остановились в лесу и пересели в другую машину, зарегистрированную на одного из стариков из моей деревни. Грузовичок с скрытым кузовом. Сегодня северные гребешки отправляли партию овощей и фруктов в другой район. Караван состоял из пяти машин. Четыре вернулись, пятая немного задержалась. Ждала нас. За рулем сидела Лера. «Уф, ну и долго вы. Я уж думала, что-то случилось. Проговорила с облегчением она, открыв дверь с пассажирской стороны. У нее расширились глаза, когда Лера увидела макияж Риты, но она деликатно промолчала. Господин, вы садитесь вперед, а малышка пусть прыгает в кузов. Я заранее наготовила еды, она должна быть еще теплой. Раскрасок купила, пару кукол, ну и спальное место устроила. Я не малышка, я уже взрослая, возмутилась Рита и быстро спросила. «А раскраска с животными или всякими магическими штуками?» «Лучше», — улыбнулась Лера, — «с магическими животными». До северных гребешков мы доехали без приключений. Никто нас не остановил, лишнего внимания мы не привлекли. Обычный грузовичок возвращается в родную деревню. Угнанную машину я оставил в лесу и вызвал теней. За пару часов они от автомобиля даже болтика не оставят. До северных гребешков добирались по объездному пути, чтобы не нарваться на досмотр. Пропажу принцессы уже обнаружили и в Краснодаре перекрыли несколько крупных дорог. По радио передавали сообщения о награде для того, кто поможет в поимке похитителя. В общем, Краснодар стоял на ушах. Да что там Краснодар? Вся Российская империя. Рита с восторгом переключала радиоканалы ой тут говорят обо мне радовалась она круто я прям знаменитость ты есть знаменитость фыркнула лера целая дочка императора обычно обо мне так часто и много не говорят надулась рита и не волнуются однажды вообще написали что из меня вырастет стерва это когда я в ресторане не захотела есть морковный торт после того папа мне запретил есть на людях и нанял личного повара «Газетчики бессмертия, что ли, поели?» Подавился от удивления я. «Стерва!» А я читала эту статейку. С осуждением покачала головой Лера. Ее напечатали в желтой газете. Настолько желтой, что ею можно только задницу подтирать. Наверное, поэтому их император не покарал. Потому что все знают, что эта газетенка печатает отборнейшую ерунду. Про испанскую принцессу, например, написали, что в ней умирает нереализованная стриптизерша. А знаешь почему? Потому что она слишком сексуально подержалась за столб на остановке. В тот момент принцессе было плохо, и она схватилась за столб, чтобы не упасть. Ужас! Я передернул плечами. «О, смотри-ка, нас уже встречают!» На подъезде к северным гребешкам стояли Вера и Крабогном. Лера резко затормозила и выпрыгнула из машины. Я и Рита последовали за ней. — Боги, милая, с тобой все в порядке? — всплеснула руками Вера, увидев Риту. — Кто тебя так изуродовал? — Да, мне шляпа тоже не понравилась, — поморщилась Рита. — Шляпа? ном! я наступил Вере на ногу, и она послушно замолчала. — Пойдемте в особняк, — приказал я. — Расскажу вам планы дальнейших действий. «Великан, хозяин, — Великан-хозяин, друг! — воскликнул крабогном, путаясь у меня под ногами, эмоционально жестикулируя клешнями. «Можно я завести один Василиска?» А Вася уже за Василиска не считается. Я удивленно приподнял брови. «Вася, тосковать! Вася, нужен жена!» Грустно вздохнул Крабогном. «Оси тоже!» «Да и догадаюсь, Кася тоже грустит», протянул я. «Все грустить! Нужно женить!» Категорично заявил Крабогном. «Можно!» «Давай сначала разберемся с насущными проблемами» а потом подумаем о личной жизни твоих питомцев, хорошо?» «Предложил я. Женить бы дело серьезное. К тому же, по правилам, жених привозит невесту в свой дом. То есть нам нужно подготовить место. Я обвел рукой озеро, особняк и лес. Им же тесно здесь будет. А если детишки пойдут, мы что, потомство в ящике держать будем?» «Расширить!» Быстро-быстро закивал коробогном. «Я понять! Место быть! питомцы быть!» «Именно!» «А пока, пожалуйста, позаботься о нашей гости. Я повернулся к Рите. «Прости, но пока тебе нельзя покидать территорию особняка и озера. Я поставлю защитный купол. Под ним тебя никто не сможет увидеть». «Я хотела бабнюру проведать», — надулась Рита. «Опасно. Я строго посмотрел на нее. Если кто-то из стариков проболтается, то сюда нагрянет полиция. Тебя заберут, нас арестуют». «Крабогнома вообще уничтожат, как особо страшного монстра. Я не смогу договориться с императором. А когда меня пытать начнут, то, наверное, вообще выдам Сашу и скажу, что это он все придумал». «Хорошо, хорошо!» — воскликнула Рита. «Я поняла. Хватит меня пугать. Все понятно. Либо сижу в особняке, либо выхожу замуж за князя Литовского. Вы его видели? У него по всему лицу пятна. И вот эти м, штуки. Она ущипнула себе за веки». Они так сильно над его глазами нависли, что он похож на старого бегемота. Отлично. Тогда располагайся и чувствуй себя как дома. Я кивнул на особняк. Рита и Крабагном с радостным гиганьем помчались к озеру, из которого с любопытством высунулся зубастый осьминог. Я повернулся к Лере и Вере и спросил. Есть какие-то дела, которые мне нужно решить? Новенькая девчонка буянит, пожаловалась Лера. Поговорите с ней, господин, вправьте ей мозги. Отказывается старикам помогать. Просто дурака валяет и ходит по деревне с кислой миной. Словно мы все ей должны. Где она? Да в своем домике безвылазно кукует. Выходит, только чтобы поесть. Только с Додолой мне проблем не хватало. Я уж думал, что клятва верности хотя бы на время ее приструнит, и она будет как шелковая. А тут нате распишитесь, бунт на корабле. Я направился к домику с зеленой крышей на окраине северных гребешков. Он выглядел еще более заброшенным, чем раньше. Все то же сломанное крыльцо, все те же обшарпанные окна. Постучавшись ради приличия, я зашел внутрь. Додола лежала на диванчике и тупо пялилась в потолок. Покосившись на меня, она снова уставилась на потемневшую от сырости побелку. Что показывают, поинтересовался я. «Ничего», — пробурчала Додола, — «и ничего не буду делать». «Почему?» «Не хочу». «Ладно». «Ладно?» — Додола не смогла сдержать удивление и вылупилась на меня во все глаза. «Ну, а что ты предлагаешь? Пытать тебе?» «Читать нотации?» Я пожал плечами. «Ты принесла мне клятву. Не причиняешь вреда людям, не предаешь меня. Мне этого достаточно. Ты теперь безопасна». Можешь вставать сколько душе угодно. Но помни, кто не работает, тот не ест. Да и жилье не бесплатное. Так что если не будешь работать, то можешь быть свободна на все четыре стороны». «Ты меня выгоняешь?» Возмутилась Дадола, спокойствие мгновенно с нее слетело. «Ага, ты думала, я с тобой буду носиться, как с торбой?» «Нет». Она неожиданно смутилась и стала похожа на взъерошенного воробья. Помолчав немного, она меня обвинила. «Ты ведешь себя неправильно. Настоящие хозяева поступают по-другому». «Ну давай, просвети меня, как же поступают настоящие хозяева». Я скептически поднял брови и сложил руки на груди. Додола высокомерно подняла голову и заявила. «Причиняют боль. При нашей первой встрече ты этим не брезговал». «А, так ты у нас мазохистка». Я закатил глаза. При нашей первой встрече ты представляла для меня опасность. Я не знал, кто ты и откуда. Ты могла быть шпионом Перуна, что в принципе не так далеко от правды. Сейчас же, наверное, я смог бы вытрясти из тебя хоть какую-то пользу. Но смысл? На данный момент ты довольно сомнительный проект, который не приносит никакой выгоды. Так что соблюдай условия клятвы, живи своей жизнью и не трать попусту ресурсы. «То есть пытать ты меня не будешь, ну и кормить тоже?» — обиженно уточнила Додола. «Если ты не собираешься работать, то да». Она долго-долго на меня смотрела. В комнате повисла тишина. Наконец Дадола сказала. «Я буду работать». «Вот ты, ладушки!» — я потопал на выход. Когда я уже перешагнул через порог, Дадола меня окликнула. «Марк, ты никому не рассказал, кто я такая?» «Нет. Зачем тревожить стариков?» «А если они узнают?» «Меня прогонят». Додола напряженно поджала губы. «Никуда тебя не прогонят». Отмахнулся я. «Они уже к тебе привыкли. Относятся к тебе, как к внучке. Так что не морочь голову старикам. Либо веди себя прилично, либо вали на все четыре стороны. Здесь неисправительная колония для мятежных подростков». «Я взрослая», — огрызнулась Додола. Я старше всех людей в этой деревне». «Где-то я это уже слышал», — хмыкнул я и пошел в особняк. Через духовочную сеть я телепортировался в Краснодар и вернулся в Академию. Подготовка завершена. Теперь остается ждать. Думаю, двух дней будет достаточно. Император впадет в отчаяние, а в СМИ забурлят океаны дерьма. «Еще бы!» После Сашиного интервью за действиями императора будут пристально следить. А вдруг он решит пожертвовать и своим вторым ребенком? За два дня тревога и сплетни настоятся, а потом на сцену выйдет Анна Викторовна и сыграет заключительную партию.